Глава двенадцатая. Резко вынырнула из видения и изумленно посмотрела на принца. Его рука лежала на моем плече. С вами все в порядке? Вы долго не отвечали. Я подумал, что вам плохо и собирался позвать целителя, только перед этим решил убедиться в вашем состоянии. «Состоянии? Все нормально, спасибо. Откликнулась растерянно, но на самом деле ничего нормально не было. Я ощущала головокружение. Быть может, это последствия использования дара. Жаль, что в этот момент принц находился в комнате. Он воспользовался тем, что я мысленно пребывала не здесь, и прикоснулся ко мне. Скосила взгляд, иглы в его руках нет, но что я тогда почувствовала? Голова продолжала кружиться. Перед глазами все пошло пятнами, яркими, большими, от чего меня вдобавок затошнило. Я потеряла равновесие и упала прямо в руки Кайлину. Его высочество подхватил меня и прижал к себе. «Все хорошо, леди Амари, все хорошо, я позабочусь о вас». Сказать, что мне не нужна его забота, не могла, перед глазами продолжало все плыть, а язык во рту не слушался. Руки его высочества были сильные и уверенные. Он поднес меня к свободной стене, после чего потянул за рычаг, из углубления показался артефакт. Тогда его высочество взял мою руку. «Что он делает?» — Что ж, посмотрим, говорила ли Фижма правду. Если обманула ей конец. Он приложил мой палец к выемке. Я почувствовала вновь укол. Да где у него арсенал игл? Где-то на глубине сознания я понимала, что происходит нечто ужасное. Похищение, причем мое. Но сделать ничего не могла. Собственные мысли пробивались, как через ватную подушку. Я плохо соображала... и вообще была не активнее сомнамбулы. Артефакт мигнул красным, а после открылась потайная дверь. Кайлин шумно выдохнул. На его губы легла улыбка. «Ты действительно дочь короля! Поверить не могу! А я все это время пытался от тебя избавиться! Ну и Фишма, Знал бы раньше, хранил бы тебя как бриллиант!» Его высочество обернулся ко мне и провел ладонью по щеке. «Ты могла бы стать моей женой!» «Женой? Что он несет? Видимо, он забыл, что я чужая жена!» «Это временно!» Словно прочтя мои мысли или же мой взор был весьма красноречивым, прокомментировал мужчина. «Но в любом случае уже не важно!» «Как жаль, что теперь ты мне лишь помешаешь!» «Помешаю?» Слова начали доходить до опутанного чарами ума. «Неужели Амарий — дочь короля?» Вот кого скрывала Фижма. Она была любовницей монарха и, судя по всему, озлобилась на него и мстила, как могла. Что ж, ей это вполне удалось. Если бы ее высочество не согласилось выйти за меня, я бы выкрыл тебя, женился и... После предъявил права на престол. После того, как вся знать и советники здесь перегрызлись... «Ой, я люблю интриги. Я неплохо подготовил почву для того, чтобы Рошмот раскололся. Не смотри на меня с таким ужасом. Ты ведь сама помогала Эскари и Амари, подталкивала Рошмот к падению. Какое счастье, что в тот момент ты не подозревала, кем являешься. Иначе твой муж уже бы взошел на престол. А свергнуть Алджина Риатона куда сложнее, чем наивную принцессу». Он говорил и говорил... Ему нравилось вести диалог с самим собой, я была послушнее куклы. Куда поставят, там и буду стоять и внимать. Вот и сейчас просто смотрела на него, совсем ужасом осознавая, насколько он коварен. «Но ты пока не умрёшь, не волнуйся. До моей свадьбы. Когда я женюсь на принцессе, и избавлюсь от тебя. Пока же ты нужна мне живой, чтобы я в любой момент мог совершить обмен». «Что ж, на этом любезности закончились. До встречи, Амари!» Он оставил поцелуй на моем лбу, а затем я почувствовала на плечах чьи-то прохладные руки. Меня передали мужчине в черном, и тайный ход закрылся, отрезая от его высочества. Меня куда-то несли, не слишком аккуратно. Тайные ходы были узкими. Мне все время прилетало то по ноге, то по руке или голове. В конце... Когда мы, наконец, вышли на улицу, я почувствовала облегчение. Вдохнула свежего воздуха, но ненадолго. Вскоре меня запихнули в карету. И здесь уже кто-то был. Я ощутила присутствие, но не сразу поняла, кого. Вскоре моей руки коснулась чья-то ладони, и я, наконец, смогла сфокусировать взгляд на женщине напротив. И на этом я окончательно потеряла сознание. Очнулась уже в небольшой, но уютной комнате, Я лежала на софе, окна были плотно зашторены, освещением служило несколько магических светильников под потолком и на стенах. Фижма обеспокоенно мерила комнату шагами. Едва, заметив мое пробуждение, она всплеснула руками и тут же села рядом. Очнулась, девочка моя! Говорила я его высочеству, что не обязательно применять к тебе орочи иглы. Можно было просто поговорить. Ты бы сама пошла с его человеком добровольно! а в итоге эта дрянь сыпила тебя. Ты проспала всю дорогу до убежища?» «Конечно, его высочество весьма разумно подстраховался. Начни он со мной разговаривать, я бы вызвала подмогу и все рассказала Лориану. Мадам Фижма ведь совсем не в курсе, что я больше не о Мари. «Где мы?» Тут же перешла к сути. Голос звучал хрипло. Это заметила и матушка, тут же налив стакан воды из графина и подав его мне. «Долго я спала. Не больше двадцати минут, моя дорогая, но за это время многое успело произойти. Я рассчитывала, что мы покинем столицу, где-нибудь в загородном храме сыграем свадьбу с его высочеством, но, судя по всему, Элджин тебя сильно любит. Его брат поднял все службы на уши. Тебя ищет весь город. Выезды из столицы перекрыты. Мы вынуждены переждать, пока твой муж потеряет надежду тебя найти». Надеюсь, это произойдет скоро. Тогда, быть может, через неделю мы найдем храм, где заключим ваш с Кайлином союз. Правда, я не уверена, что мы сможем отсидеться здесь. Если за дело взялся главный дознаватель королевства, то его ищейки смогут нас найти». Фижма не на шутку переживала. Она повторялась, всплескивала руками и вскакивала на ноги, чтобы немного пройтись и вновь сесть рядом со мной. Я отстранённо следила за ее действиями, попивая водичку. Удивительно, что она решила, будто Кайлин на мне женится. Значит, Лориан меня ищет, и он найдет. в этом я не сомневалась. К тому же между нами связь. Если не сейчас, то ночью меня уже перенесет к нему. В этот момент я обратила внимание на татуировку, точнее, на место, где она должна была быть. Но вместо нее на руке был браслет. Посмотрела на вторую... Точно такой же браслет, и между ними висит магическая светло-голубая нить, словно на мне наручники. «Что это?» — всплеснул руками. Нить беспрепятственно тянулась, не сковывала движение, поэтому сразу я ее не заметила. «Я заложница?» «Ну что то милая!» — тут же погладила меня по щеке фижма. «Ох, я должна была рассказать тебе раньше, но боялась, что в этом случае ты захочешь выбрать власть». «Я же ненавидела Хамунда настолько, что желала Рошмаду сгореть в огне вместе с ним, поэтому работала на Искарию и помогала разрушать Рошмад изнутри. Не самое лучшее время для откровений. Я хотела ее остановить, но мадам Фижма была словно в трансе. Она продолжила, смотря в стену ненавидящим взором. «Я подкинула тебя в чужой дом, потому что ненавидела все, что связано с Хамундом. А ты была его плотью и кровью. Но когда ты появилась на пороге моего дома, я поняла, насколько ты похожа на меня. Теперь мадам Фижма посмотрела на меня и, казалось, только сейчас заметила изменения в моей внешности. Нахмурилась. Провела вдоль носа, но тут же отмахнулась от своих предположений. Материнское сердце слепо. Матери видят сердцем, а не глазами. Они не замечают недостатков или изменений в своих детях. «Ты такая разумная, добрая. Я захотела для тебя лучшей жизни. Я помогла тебе выйти замуж за Элджина, чтобы мы вместе разрушили Рошмот. Но как я ошибалась, когда доверилась Кайлину? Едва ты захотела выйти из шпионских сетей, от тебя решили избавиться. Если бы я знала заранее, я бы сделала все, чтобы ты никогда не знала о моей деятельности. Я бы...» не позволила цветку ненависти распуститься в своем сердце. Как он был надменен, когда я сообщила ему о беременности! Он не поверил мне. Гулящая девка могла понести от любого. Я надолго запомнила те слова, и они питали мою ненависть. Она замолчала, приводя дыхание. Мне было ее жаль. Столько разрушенных судеб из-за одного мужчины... что был слишком резок с девушкой из дома цветка. Возможно, она попала туда не по собственной воле, возможно, она больше не имела ни с кем отношений. Но репутация говорила за нее. И король не пожелал бастарда той, что продавала свое тело. Это было бы для него позором. — Прошлого не вернешь, — тихо произнесла я. — Вам не о чем волноваться, матушка. Я не забыла играть роль о Маре. Едва Фижма узнает, что я, не Амари, ей станет плевать на мою судьбу. Но пока Фижма — единственный мой союзник, способный вытащить меня из этой передряги. Хозяйка дома развлечений моргнула и перевела на меня взор, грустно усмехнувшись. «Хамунд мертв! А я не чувствую удовлетворения, ведь единственное, о чем я волнуюсь, — о тебе. Я люблю тебя, Амари, и о многом жалею. Твоя судьба и жизнь...» Могли бы быть иными, если бы не я. Да, Мария могла бы жить, любить, радоваться. Но она тоже погрязла в ненависти, которую в нее подсадила найденная мать. А Мария была недолюбленной. Ей ловко манипулировали. Она подозревала, что воюет против собственного отца. «Но теперь все будет хорошо. Все будет хорошо, моя дорогая. Я исправлю все ошибки». «Я возведу тебя на престол, которого ты заслуживаешь!» «Ты спросила, что это?» Она коснулась браслетов. «Это мощный артефакт королевской семьи Искарии. Узы отвращения!» «Не совсем понимаю», — откликнулась сухо, чувствуя, как меня начинает мелко трясти. Стакан я поставила прямо на пол, потому что казалось, что сил его держать больше не было. Исчезли обе татуировки». Не той, что соединяла меня с Элджином, не той, что соединяла с Лорианом. И я очень надеялась, что если снять эти кандалы, то татуировки вернутся, а если нет... Уза отвращения — единственный в своем роде артефакт, способный разорвать брачные узы, — улыбнулась тетушка и взяла меня за руку. Их отлили двести лет назад из редкой породы металла, найденного в Искорийских горах, и закалили кровью проклятого дракона. после чего их благословила Мартана, позволив расторгать любые узы. «Теперь ты свободна, милая моя!» «Свободна?» — глупо переспросила я и моргнула. «Ты хочешь сказать?» «Твой брак с Элджином расторгнут. Он будет считать тебя мертвой. «Мёртвой? Значит, Лориан решит, что я умерла?» Сердце забилось в бешеном ритме. Я подскочила на ноги и заметалась по комнате. Из-за слабости голова кружилась. Я подскочила к окну, желая его расшторить, но матушка схватила за плечи и дернула на себя. «Стой, глупая! Нас могут увидеть, а нас никто не должен знать!» «Но я хочу к Лориану!» — воскликнула я и вырвалась. «Ты совершила ошибку, забрав меня. Если Элджин посчитает меня мертвой, то Лориан...» Я сглотнула. «Он тоже! И он сойдет с ума от тревоги!» «Он будет думать, что не успел, как когда-то с матерью!» Сердце застучало где-то в горле, я облизала пересохшие губы. Я никогда не теряла родных, но могла представить, насколько это больно, и не хотела такой судьбы для человека, которого полюбила больше жизни. Лориану! удивленно переспросила Фижма и моргнула. Что такое ты говоришь? Когда ты успела влюбиться? Ты ведь была привязана к Элджину. Все меняется! отмахнулась я. Зачем ты так со мной? «Ты понимаешь, что ты сделала? Его высочество Кайлен не отпустит меня. Он будет держать меня при себе в качестве козыря, чтобы разыграть в случае необходимости. А если эта необходимость не наступит, он просто убьет меня». «Он бы и так убил тебя, милая. Сколько уже было совершено попыток?» «Немало. Но каждый раз к жизни меня возвращал Лориан. Вернул бы и в следующий раз. Теперь же... Теперь он думает, что я мертва». Руки похолодели, когда я это произносила. «Отпусти меня!» Фижма пошатнулась, опустилась на софу и помотала головой. «Не могу отпустить за окном людей его высочества. Ты их не заметишь, но они следят, бдят за нами. Я ничего не могу сделать. У меня больше не осталось людей, которым бы я смогла доверять. Я ничего не понимаю, Амари, я пыталась тебя спасти». Мне пришлось рассказать его высочеству о твоем происхождении, чтобы он прекратил попытки тебя уничтожить. Я думала, ты станешь его женой. Устаревшая информация, матушка, — хмыкнула я и села рядом. Он женится на принцессе. Завтра состоится помолвка, а меня он выкинет сразу после своей свадьбы на кладбище. Как тебе перспектива? Неплохо? Фижма открыла рот. Я злилась. Мои слова сочились ядом, но жалеть мадам Фижму я не собиралась. Всё из-за неё. Думала, что спасает свою кровиночку. Они друг друга стоят. Вот только теперь из-за их подковерных игр страдаю я. Я не знала. Я не думала, он обещал. Растерянно пробормотала женщина и неожиданно зло сжала кулаки. Вот теперь я узнавала перед собой ту, что смогла содержать весь дом цветка. будучи его главой. В глазах блеснула сталь. «Он поплатится за это!» «Решительность мне нравится, но... Как мы будем выбираться? Тебе следует сообщить Лориану. Он все решит». «Лориану?» — спросила женщина и нахмурилась. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Жди здесь, Амари, и не подходи к окну, чтобы не привлекать лишнее внимание». «Так прекрасно, мы почти справились». Вот только успеет ли матушка сообщить Лориану? Ведь если пройдет больше получаса, дознаватель потеряет надежду. И тогда я действительно опасаюсь, что может произойти. Снимешь узы отвращения? — Не могу, — покачала головой Фижма. — Их может снять лишь его высочество Кайлин. Надеть может любое, вот снять. Женщина развела руками и порывисто обняла меня. — Девочка моя! — Главное, ты жива, остальное все решим. Она отстранилась и вышла из комнаты. Я не особо ей доверяла, но какой у меня выбор? Фижма вышла из комнаты. Я вновь посмотрела на браслет. Прокрутила в голове историю о Марии и вздохнула. Девочка жила одна, родители все время были в разъездах, а тетка мало интересовалась делами девочки. Сирота при приёмных родителях. Она жила в пансионе, пока однажды не узнала о том, что они родная. начала поиски матери и нашла ее, красивую, изящную, эффектную маму, независимую со своими тайнами. В шестнадцать лет Амари очаровалась своей мамой, готова была сделать для нее все и делала. Фижма готовила шпионку едва ли не свою замену. Амари легко окрутила Элджина, вышла за него замуж, и теперь шпионить стало легче, ведь она имела доступ к большому спектру информации. Но со временем она влюбилась в мужа, влюбилась настолько, что захотела выйти из шпионских сетей. Вот только они ее не отпустили. Они решили избавиться от нее, как от свидетеля. Тогда Фижма разыграла последний козырь — королевское происхождение Амари. Она надеялась, что Кайлин женится на ней. Так бы случилось, если бы Лориан не влюбился в меня и не отказался ради меня от власти, от брака с ее высочеством. а ее высочество, будучи маленькой обиженной девочкой, которую предал старший брат, решила взбрыкнуть и доказать всем, что она самостоятельная. Она решила выйти замуж за Кайлина, и надобность в Амаре резко отпала. Так я оказалась здесь, путем интриг, окружения Амари. Клубок наконец-то начал развязываться. Если Фижме удастся найти Лориана, если она сможет спасти меня, все кончится». Кончится хорошо, но удастся ли ей? Полчаса я не находила себе места, ходила из угла в угол, обдумывала все, в том числе свое попадание в этот мир, в ту безграничную любовь, что я почувствовала к Лориану. Я хотела прожить с ним всю жизнь, хотела быть всегда рядом, но удастся ли? С улицы послышался шум, он тут же привлек мое внимание. Следом раздались крики и звон, я бросилась к окну, расторила его и в этот момент услышала шаги по лестнице. счастливо улыбнулась и развернулась к выходу. Но дверь открыл не тот, кого я ожидала.